Сандра собралась что-то ответить, но уловила просительный взгляд Чезары. Художник указывал глазами на Леа. Сандра поняла и придумала предлог, чтобы увести ее к себе. Профессор Дерагази удобно устроился на диване и протянул Чезаре пеструю коробку, наполненную странными длинными сигаретами с голубоватым табаком. Чезаре заметил на пальце гостя платиновое кольцо с плоским камнем, на котором выделялся темный крест. О, александрийские сигары! Только слыхал о них, а пробовать не приходилось. Это не александрийские. Новый сорт. Турецкий. На основе интарных табаков сорта «Кара Денис». Я вижу знаток табака. Курение – моя слабость. Зато совершенно непристрастен к алкоголю. Но я не буду затягивать своего позднего визита хотя бы из благодарности за вашу любезность. Профессор задал несколько вопросов, делая короткие, видимо, стенографические заметки в Софьяновой записной книжке. Профессор знал о существовании жерного опознавательного знака. Но когда Чезары вытащил снимок Леа в Короне, которую он прятал по совету врачей от своей подруги. Археолог потерял свое деловое равнодушие. Вы! Вы! вы позвольте мне переснять! Не трудитесь, у меня есть еще. О! Благодарю вас! Вы очень любезны!